Глава 3. Отец. Наступила весна 1079 года. Уже полгода Владимир Владимировых правил в Чернигове, а его отец Всеволод от Ярославич в Киеве. За эти шесть месяцев сеял вот 4 раза вызывал сына из Чернигова к себе в Киев. По любому малом важному вопросу добрый, но безвольный и слабохарактерный великий князь Всеволод Ярославич советовался со своей надеждой и опорой, мужественным, храбрым и отзывчивым старшим сыном Владимиром Мономахом. У Владимира к этому времени родился третий сын, которого назвали Святославом. Любящий отец, добрый и хозяйственный правитель Солнечными весенними днями строил планы на грядущий год. Он хотел объехать все свое княжество, детально ознакомиться с положением дел в селах, деревнях и весях черниговской земли, чтобы на месте оказать помощь нуждающимся. Владимир понимал, что он находится в самой тесной связи с населением своего удела, и взаимная помощь, поддержка всегда важны как для князя, так и для всех жителей. Мономах планировал затеять строительство в самом Чернигове, засеять хлебами как можно больше земли, чтобы встретить предстоящую зиму спокойно и безмятежно, настолько насколько это возможно. Много планов было в голове Владимира Мономаха, только вот войне там не было места. Всей своей душой Мономах надеялся, что воцарившийся мир на Руси, если и не будет вечен, то хотя бы продлиться как можно дольше. У брата его бывшего друга Олега, князя Романа Святославича, были совершенно иные планы. Он так же, как и в прошлом году, его брат Олег Святославич нанял половцев и двинулся на Русь. Об этом Мономах узнал из письма от отца. Всеволод Ярославич не звал сына к себе в Киев, а отправлял во главе дружины против князя Романа и его половецкого войска к Переславу. Правда, на этот раз Всеволод Ярославич и сам изъявил желание принять участие в походе. Он сообщал сыну, что приведет киевскую дружину туда же к Переславлю. Там киевские и черниговские дружины и должны встретиться. Известие о том, что беда надвигается на Переславляль, вмиг вернула мономаха из его грез и мечтаний в суровую реальность. Теперь уже вместо богато усеянных черниговских полей хлебом Могла оказаться усеянная Переславская земля, да только не хлебом, а трупами после разорительного половецкого нашествия. Этого никак нельзя было допустить. Переславль был особо дорог сердцу Мономаха. Там он родился и вырос. Там в конце концов находится могила его любимой матери. В Переславле в то время правил его младший брат, юный князь Растислав. Опыта ведения боевых действий ни с половцами, ни с кем-бы-то ни было, другим он не имел. И поэтому, невзирая на стойкость и мужество его дружины, сам Переславль, как и все Переславское княжество, были в смертельной опасности. Надо было спешить. В очередной раз Владимир Мономах шел во главе своей дружины, вместе они снова вставали на пути врагов отечества. Князь Роман Святославич, думал Мономах, чего ему не сидится спокойно в тому таракане? Что его не устраивает? даже если что-то не устраивает почему он не приехал или на худой конец не отправил гонца с письмом к великому князю открыто высказал бы все свое недовольство и мирно на словах обо всем договорились зачем втягивать в это столько людей своим поступком как минимум князь роман посеял страх и переполох в киевском черниговском и Переиславском княжествах это почти половина руси Из-за разногласий двух человек население такой огромной территории не может жить спокойно. Более того, это является самым плохим в его поступки. Князь Роман ведет на Русь душегубов половцев, которых и хлебом не корми, дай только поживиться за чужой счет. Так ведь половцы, они не только добро у людей отбирают. Бог бы с ним с добром этим. Добро можно снова трудом нажить. Пусть порой и непосильным, но все же можно. Так ведь эти половцы жизни отбирают. Щедро сея гибель людей во всей земле, где проносится их смертоносная лава. А кому чудом удастся выжить, их эти же половцы уведут в плен и продадут в рабство в неведомые края, откуда скорее всего никогда не суждено будет вернуться. Хотел бы я поглядеть в глаза князя Романа Святославича и расспросить его обо всем этом. Гонец нарушил размышление монаха. Он сообщил князю, что совсем рядом великий князь с киевской дружиной, и к вечеру они встретятся недалеко от Переславля. Вечером киевское и черниговское войска, к всеобщей радости, встретились. Отец обнял сына. В этот раз Всеволод Ярославич вел себя странно. Обычно трусливый и плаксивый в таких ситуациях, сегодня он сам на себя был не похож. Он был бодр и старался выказать свою храбрость. Монамах настражила поведение отца. Владимир понимал, что-то здесь неладно. Сидя на конях, отец и сын медленно продвигались вдоль небольшой речушки, оставив позади себя войско. Князь Роман Святославич половцев на нас ведет». Немного помолчав, начал разговор Всеволод Ярославич. "Я это знаю", сказал Мономах. "Половцев на границе у нас много", продолжил Всеволод. "Разных половцев". Мономах внимательно слушал отца. "В этот раз нам как никогда повезло", слегка улыбнувшись, сказал Всеволод. "Вот видишь, сын мой, еще совсем недавно я думал, что слова половцы и удача несовместимы. Оказывается, я ошибался". Первый раз понял я это, когда взял в жёны Анну, твою мачху. С ней мне повезло. Она хорошая жена. А недавно я снова понял, что с половцами может повести. Севалов задумавшись, помолчал несколько секунд. Кому-то может повести, а кому-то нет, продолжил великий князь. Мономах соображал в голове, к чему клонит его отец. О чем вокруг да около ходит. Всеволод продолжил свой монолог. Тесть мой, хан половецкий гонца ко мне прислал, сообщил, что князь молодой из тму таракани за определенное вознаграждение в Половецкой степи войско себе нанимал. На его призыв откликнулся половецкий хан, который в мире и согласии с моим тестем живет. Так вот, сын мой, я втрое больше вознаграждения половцам отправил и тестю своему за новости от него. И тому хану, что взялся Роману против нас помогать. Не сегодня, так завтра половцы должны покинуть Романа и уйти обратно в степь. Им мне зачем воевать? Я им богатство куда больше отдал и жизни тем самым многие спас. Только Всеволод от Ярославич это договорил, как прискакал гонец. Он сообщил, что не доходя до границ Руси войско Половецкое сначала остановилось А потом вовсе развернулась и ушла обратно. Вот, видишь, сын мой, улыбнувшись, сказал Всеволод, — Были бы люди живы, а добро мы и после наживём. Монамах понял, почему в этот раз его отец сам с дружиной пришел. Он первый раз подкупал половцев и не был уверен в том, что они на самом деле покинут Романа и уйдут обратно. Лишившись половецкой помощи, князь Роман Святославич впал в ярость. Своими силами он точно ничего не сможет противопоставить никому из князей. Но переполнявшая его гордыня не давала ему пойти на мир с родным дядей Всеволодом Ярославичем и решить все мирным путем. Разъяренный он поскакал к оставившему его ни с чем хану требовать выполнения договора. Хан попросту отмахнулся от Романа. Безчинству Романа не было предела. Ты дал мне слово, кричал Роман. Я его тебе дал, я и забрал обратно, небрежно ответил хан. Роман не отступал и продолжал яростно что-то кричать. Половецкий хан стал выходить из терпения. Уймись, мальчишка, и пошел вон. Позднее стало известно, что в возникшем конфликте князь Роман погиб. Олег, брат погибшего князя Романа, находился в Тмутаракани и не принимал участия в этом походе. Узнав о гибели Романа, Олег набросился на хазар, живущих в Тмутаракане, обвиняя их в причастности к гибели брата. Обвиненные хазары захватили буйного князя Олега Святославича в плен и отправили его в Византию. Прошло три месяца после возвращения Мономаха и его дружины из похода к Переславлю. За это время отец дважды вызывал сына из Чернигова к себе в Киев для обсуждения дел. В перерывах между этими поездками Мономах старался уделять время семье и восстановлению своего Черниговского княжества от прошлогоднего прихода на эту землю половцев во главе с Олегом и Борисом. Приближалась осень. Дружина князя Владимира набиралась сил для столь частых походов. Жители пригородов Чернигова засыпали торговые площади города богатым урожаем. Как заботливый хозяин, Мономах радовался этой картине. Он ходил по городу, присматривался, что еще можно сделать, что обновить, что построить. Вдруг князь услышал стремительно нарастающий шум. Люди стихийно побежали к княжескому двору. Мономах понял, что что-то случилось, и ринулся туда же. Возле княжеского двора, на загнанные лошади стоял гонец. Он был весь в грязи и еле держался на ногах. Сердце Мономаха ёкнуло. Секундная пауза показалась вечностью. Мысли роились в голове у князя. Он судорожно соображал, где на Руси случилась такая беда, что гонец и коня загнал, и сам от страха чуть не при смерти. Задыхаясь, и запинаясь, бедолага гонец не мог ничего внятно объяснить. Скоро все стало ясно. "Кровопийца, все слав!" крикнул кто-то из толпы. Олоцкий князь вернулся из неизвестности, будто из преисподней. В этот раз он даже не грабил, он жёг всё, что встречалось у него на пути, и убивал всех, кто попадался ему на пути. Под ударом оказалось Смоленское княжество. Гонец сказал, что вся округа Смоленска уже загублена. Сейчас Всеслав идет к самому городу. Мономах даже не дослушал подробности случившегося. Он низкого крикнул: Коней, дружину сейчас же, через час налегке, успев только надеть доспехи и схватить оружие, дружина во главе с Владимиром Мономахом во весь опор стрелой летела спасать Смоленск. В руках сам князь и все его воины держали только запасных коней. Спешили как могли. Ни один десяток лошадей пал замертво. Бедные животные не выдерживали такой скачки. Смоленск был уже совсем рядом. Чёрным густым дымом заволокло всю округу. Монамах понимал, что враг всеслав уже успел испепелить предместье города. Как бы не было тревожно князю, он все еще надеялся успеть спасти город. Перед его глазами картины меняли одна другую. Ему вспоминался сам прекрасный древний город в пору его княжения, шумные богатые улочки, необъятные торговые площади, приветливые и доброжелательные люди. Затем всю эту радужную картину сменял ужас пожара, вопли людей, зверства, которые вершили ранее всеслав со своим войском, когда нападали на Новгородские земли. В этот миг Мономах вздрагивал яростный яростно тряс головой, чтобы отогнать от себя дурные мысли и снова подгонял своего летевшего во весь опор коня. Из леса выскочили на поляну. Еще рвок, и Смоленск будет совсем близко. «Спасем, защитим, вырвем из лап чудовища думал про себя Мономах. Но поздно. От прекрасного милого сердцу Смоленска, как и от всего Смоленского княжества, остались одни руины. Не веря своим глазам Мономах и вся его дружина даже коней остановили. И все же это оказалось правдой, горькой и прискорбной правдой. Смоленска того, каким его все помнили, больше не было. Князь чуть тронул бока коня и поехал шагом. Слезы лились из глаз мономаха. Сколько же это еще может продолжаться, думал Владимир. Черниговское княжество в прошлом году спалили половцы. Весной этого года спасли от неминуемой гибели от рук князя Романа Переславское княжество. А теперь превратилась в прах вся Смоленская земля вместе со своим прекрасным городом. Когда же Когда наконец люди насытятся, наполнят свои алчные души богатствами неповинных людей, когда они прекратят губить жизни других людей, когда этим извергам уже осточертеет умываться кровью и слезами безвинных людей, когда наконец воцарится мир и тишина на земле. Когда случится такое, уже граничащее с чудом, что люди станут Уважать и понимать друг друга, видимо, чудес в ближайшее время можно не ждать, сам себе ответил Мономах. Князь остался в сожженном городе, а дружину отправил во главе со Ставром найти и поймать врага всего рода человеческого, Всеслава. Через неделю Ставр вернулся с дружиной в Смоленск, или точнее туда, что от него осталось. Воевода доложил князю, что раз за разом они нападали на след душегуба Всеслава. Полоцкий князь завязывал мелкие стычки, а сам в очередной раз исчезал. В этих стычках гибли люди Всеслава. Есть погибшие среди дружины Владимир. Ставр немного помолчал, и горестно добавил. Кроме погибших людей в этих боях были сожжены Лукомль, Лагожск и Друцк. Мономах вытер слезы ладонью. Снова невинные жертвы, со вздохом тихо сказал князь. Владимир со своей дружиной вернулся в Чернигов. Наступила зима, а вместе с ней долгожданное затишье. Все думали, что с приходом зимы наступит мир и спокойствие. А половцы были только этому и рады, воспользовавшись тем, что русские дружины зимой, как правило, распущены по домам они, решили действовать. В январе 1080 года от отца примчался очередной гонец. Мономах уже смирился с их появлением. В любое время года, если не каждый месяц, то раз в два месяца обязательно отец вызывал сына из Чернигова в Киев. Значительно реже, но все же с регулярной стабильностью эти гонцы привозили Мономаху не приглашение в гости к отцу, а приказ срочно собирать дружины и мчаться в какое-то из княжеств на выручку. В этот раз дело обстояло немного иначе. Помощь была нужна, но как ни странно, самому Черниговскому княжеству Владимира Мономаха. Хитроумные половцы обошлись стороной Переславские и Черниговские заставы и во главе трех своих ханов, Асадука, Саука и Белкотгина, двинулись вглубь Черниговской земли на стародуку Об этом великому князю Всеводу Ярославичу сообщил его тесть половецкий хан Багубарс. Спешно собрав свою дружину, Мономах пошёл выручать Стародуб от надвигающейся беды. Спасти Стародуб не успели. Как и всегда, половцы огнем и мечом прошли по русской земле, оставив за собой огненный, кровавый след. Поэтому следовы устремился Владимир Дикие кочевники не ожидали преследования и выйдя из дремучих лесов на лёд реки Десны, шли медленно, потому что были переполнены награбленным добром. Дружина Мономаха атаковала стремительно. Хищники не успели опомниться, как были перебиты практически все до единого. Два половецких хана Асадук и Саук были взяты в плен. От пленных Мономах узнал, что третий хан, Белкадгин, Как его назвали свои же соплеменники, самый жадный, был недоволен количеством добычи, полученной в Стародобии, и пошел поживиться на Новгород-Северский. Мономах бросился в погоню за ненасытным ханом, чтобы не допустить разорения Новгород-Северского. Уже на следующий день дружина Мономаха настигла жадного хищника. Как и его соплеменники, так и хан Белкадгин не ожидал преследования. Селение заселением Деревня за деревней медленно опустошались половцами. Количество русских пленников росло с каждым захваченным домом, а босс награбленного добра был завален доверху. Появление Мономаха с дружиной оказалось неожиданным для степняков. Однако половецкий хан попытался дать бой Мономаху. после той яростной битвы в живых из половцев не осталось ни одного. Владимир освободил всех пленных людей, вернул награбленное половцами добро другим пострадавшим оказал помощь из своей казны. Весна и лето 1880 года прошли спокойно. Постоянные поездки к отцу в Киев и хозяйственные дела в Черниговском княжестве поглощали все свободное время князя. Тем не менее заботливый муж и отец старался каждый день хоть немного уделить времени жене и троим подраставшим сыновьям. Половецкие орды, которые были в дружбе с русскими князьями, а также дружественных кочевников торков называли своими поганами. Свои поганые торки долгие годы жили на границах Руси в мире и согласии с русскими князьями. Видимо, насмотревшись на то, что все, кому не лень, пытаются оторвать себе кусок пожирнее и послаще, предводители торков тоже решили испытать судьбу и стали требовать от Переславского князя Ростислава уплаты за мир с их стороны. Ростислав отказал торкам. Свои поганые вооружились и пошли войной на молодого князя. Трудно сказать, что больше разозлило сурового монаха то, что опасность грозит его младшему брату или то, что эта опасность нависла над Переславлем, родным городом Владимира. Мономах без промедления повел дружину к Переславлю. Торки думали, что поторгуются, выбьют для себя побольше богатства от юного князя. Да на том дело и кончится. Они вновь уйдут кочевать на границе Руси. Но Мономах считал иначе. Он был безжалостен к тем, кто поднял меч на его брата и родной Переславль. Кочевники были разгромлены, к их счастью, в бою было много пленных. Мономах пощадил одумавшихся, Степняки получили урок, который запомнили надолго. Летописец описал эти события так: Пошли торки переславские войной на Русь. Всеволод же послал против них сына своего Владимира. Владимир же, пойдя, победил торков. У тихомиров внезапно разошедшихся приграничных соседей Мономах неделю погостил у младшего брата в родном Переславле и вернулся обратно в свой удел. В Чернигове уже ждали гонцы из Киева от отца. Всеволод Волотирославич сразу же звал сына к себе в Киев. Уставший Мономах надеялся, что отец зовет к себе просто посоветоваться и никакой враг больше не объявится на просторах Руси. Так и было. Побыв у отца в Киеве неделю, Мономах наконец-то вернулся домой к любимой жене детям. В семейных заботах и хозяйственных хлопотах у Черниговского князя Владимира Мономаха прошел целый год. Целый год князь не водил никуда свою закаленную дружину. Не мчался точно общерусский пожарный тушить, куда-нибудь пожарища утешать обездоленных и лишенных крова людей. Ежемесячные поездки к отцу в Киев Мономах уже считал обыденностью. О хрупком мире, который наконец установился на Руси, мономах думал, чуть ли не затаив дыхание, чтобы не спугнуть это счастье всей земли русской. Но хоть дышит и всей грудью, хоть затаивай дыхание, а время от времени лавины из голодавшихся половцев обрушиваются на приграничные русские земли. Очередная такая лавина обрушилась осенью 1081 года. Половецкие кони отъелись на летней сочной траве и начали ретиво бить копытом. Им надо было куда-то двигаться. Еще больше своих четвероногих боевых друзей жадно били копытами их хозяева. У них сводило животы от голода, текли слюни при мыслях о богатствах Руси. Вот они совсем рядом. Не надо самому работать, не надо ничего делать. Зачем хлеб простить? Разводить домашний скот, когда все это и многое другое, можно просто отнять во время грабительского похода на Русь. Надо только выбрать момент поудобнее, да действовать как можно стремительнее, и все у тебя будет. Как правило, этот момент половцы выбирали осенью. Их небольшие приземистые лошадки, залог скорости в налёте, в конце лета были на пике своей силы. А на Руси к этому времени был собран урожай, трудолюбивые хозяева заготавливали запасы на зиму, а излишки свозили в город. Купцы усиливали свою бойкую торговлю, всё новые и новые богатства стекались на торговые площади городов. Тогда-то и налетали с распростёртыми лапами хищные половцы. Не стал исключением и этот год. В качестве жертвы кочевники выбрали Переславаль. Он и к самой степи расположен поближе и правит в нем менее опытный, чем в других приграничных городах Киеве и Чернигове князь. Огненная волна выплеснулась из степи на Переславаль в сентябре. Ростислав тут же отправил гонца за помощью к отцу в Киев и старшему брату в Чернигов. Когда гонец из Киева С распоряжением о том, что надо спасать Переяслава или младшего брата, прискакал в Чернигов Мономах уже гонял хищные шайки по родной Переславской земле. Половцы не собирались устраивать генеральные сражения, мериться силами и военной доблестью. Им нужно было только одно как можно больше награбить и по добру по здорову унести ноги к себе в степь. При этом хорошо было бы прихватить с собой помимо награбленного имущества побольше пленных, чтобы потом продать на южных работорговых рынках. Так они и действовали. Подойдя к границам Переславского княжества и не встретив серьезного отпора, их войско разбилось на маленькие шайки и разбрелось по всей Переиславской земле. Шайки эти дружина мономаха гоняла, ловила и безжалостно уничтожала на том месте, где застигала. До начала октября не было мира на Переиславской земле. И лишь в первых числах все утихло. Кто успел из воров душегубов вернуться во свои сети, те уже были далеко в степи, а те, кто были менее расторопные или попросту чересчур отяжелили себя награбленным и не успели сбежать, нашли себе могилу на русской земле. В начале октября, как и год назад, брат Владимира Мономах и Ростислав встретились. Как и в прошлом году, когда Мономах спасал Ростислава и свою родную Переславскую землю, Владимир вместе со своей дружиной с неделю отдохнул на родной земле и вернулся домой. Вновь в Чернигове уже ждал гонец от отца из Киева. Заехав домой к жене и детям всего на два дня, Мономах распустил дружину по домам и поехал к отцу в Киев. В этот октябрьский визит Мономаха в Киев его отец, выслушав подробности похода в Переславские земли, а после огорчившись разорению родного Переславля, отпустил Мономаха домой в Чернигов. В ноябре Мономах не ездил в Киев и отдыхал в своем уделе в кругу любящей семьи. Владимир не сомневался, что стоит наступить декабрю, и гонец от отца будет тут как тут. Я, князь Мономах, и в декабре поехал в Киев к отцу. В этот приезд Мономаха в Киев, все молод был неспокоен. Великий князь рассказал сыну, что тревожные новости приходят из земли вятичей. Услышав о вятичах, Владимир сразу же вспомнил, как впервые шел на княжение в Ростов сквозь их землю. Тогда ему было всего 13 лет. Он был еще совсем юным, неопытным мальчиком. Сколько всего произошло в его жизни с тех пор. Помнил Мономах этих суровых лесных жителей, помнил он и те выводы, которые тогда сделал для себя, как поделился ими с твердыславом. Ещё совсем юным Владимир понял, что эти люди страшные и суровы лишь на первый взгляд. Если к ним относиться с душой и с любовью, то они будут такие же отзывчивые и добрые. Всеволод рассказал Мономаху, что люди стали жаловаться на управление в самом Ростове и на то, что какие-то лихие люди сколотили банды и стали нападать на путников в тех местах. Заканчивал Всеволод свой рассказ тем, что Владимиру Мономаху надо туда поехать и навести порядок. Хотя в земле Вятичей и нет опустошительного нашествия половцев, всеслава, тревожных князей из Тмутаракани, но все же с происходящим в тех краях надо разобраться именно ему. Владимир понял свою задачу. На другой день Мономах простился с отцом и уехал к себе в Чернигов. По дороге домой Владимир обдумал все, что ему рассказал отец, и определился для себя с планом действий. Прибыв в Чернигов, Мономах собрал своих воевод и поведал им все, что стало известно из рассказа отца. Владимир решил, что в Землявятичи и в частности в Ростове нужна не военная сила, а мирное восстановление справедливости, а поймать шайки разбойников не составит труда. Поэтому Мономах брал с собой в этот поход лишь часть дружины и возглавлял ее Лучезар. Остальное своё войско князь вверял в управление Ставру. А на контроле всех хозяйственных дел в княжестве во время своего отсутствия Владимир оставлял Ратибора. Через неделю в декабре 1081 года Мономах и Лучазар выступили в поход в земли Вятичей. Шли долго, останавливались во многих селах и деревнях. Владимир расспрашивал местных жителей, как им здесь живется, что происходит в округе. Постепенно стала складываться общая картина. По прибытии в Ростов Мономах уже отчетливо понимал, в чем кроется корень всех злоключений земли Вятichi, а точнее даже не в чем, а в ком. Жители Ростова подтвердили догадки Владимира. В Ростове и в земле Вятichi в то время долгие годы правил великокняжеский наместник по имени Берендей. Когда Берендей был в Киеве, он исправно нёс службу при великом князе и положительно зарекомендовал себя. Приехав править в столь отдаленный город Берендей, изначально был не в восторге от суровых местных жителей и от того, что судьба закинула его в эти дремучие леса. Однако со временем Берендей в Ростовы обжился, и ему стало казаться, что не так уж и плохо, что он является великокняжеским наместником в этих местах. Дальше больше, и через год другой наместник Берендей и вовсе решил, что до «да Бога высоко, до великого князя далеко, и он может творить что ни попадя. Распоясавшись окончательно, Берендей и вовсе стал творить открытые беззакония над местными жителями. Люди начали жаловаться на наместника великому князю. Тот в письмах спрашивал у своего наместника, в чем дело. Конечно, Берендей ссылался на свои нравы вятичей и перекладывал всю вину на местных жителей. Во время межкняжеских распрей оловецких набегов и других постоянных передряг великому князю все не удавалось полностью разобраться с проблемами в землях Вятчичей. А там обстановка постепенно накалялась. Проблемы и несогласия росли как снежный ком. Незаконно обиженные бирендейем люди, не найдя помощи в лице великого князя, стали уходить из города. В скором времени жить многим из них стало не на что, и они стали сколачивать банды для грабежа местных жителей и проезжих купцов. Одной из таких банд, отличавшуюся особой жестокостью, возглавили некий Хадота и его сын. По словам местных жителей, банда Ходоты обитает в районе Корь-Дна. От имени своего отца, великого князя Всеволода Ярославича, Мономах отстранил Берендея с поста наместника и отправил его на суд в Киев. Новым наместником в Ростове Мономах назначил справедливого, опытного хозяйских и управленческих делах энергичного 50-летнего боярина по имени Василий. Он был невысокого роста, плотного телосложения, сильно поседевший, русой головой и с длинной широкой бородой. И уже вместе с ним и Лучезаром долго и кропотливо стали разбираться в проблемах. Наладив порядок в самом Ростове и его окрестностях, князь Владимир Оставил управлять нового великокняжеского наместника и вместе с дружиной двинулся в корь дну, где разбойничала банда Хадоты и его сына. Но поймать их князю не удалось. Местные жители рассказали, что Хадота, услышав о приближающейся опасности, увел свою банду куда-то глубоко в глухие леса. Приближалась весеннее распутица. Мономах решил возвращаться в Чернигов, надеясь на то, что новый наместник наведёт порядок в землях вятичей. В марте 1082 года Мономах Лучезар и дружина вернулись в Чернигов. Обняв жену и детей, выслушав доклады от Тротибора и Ставра о делах в Черниговской земле и о событиях, которые произошли, пока князь ходил по глухим лесам, на следующий день Мономах поехал к отцу в Киев, чтобы рассказать о своем походе в землю вятичей. На Руси на радость всех ее жителей воцарился долгожданный мир. Мономах по-прежнему каждый месяц или максимум один раз в два месяца ездил из Чернигова в Киев. Летом 1082 года у Владимира и его жены Гиты родился четвертый сын, которого назвали Ярополк. Счастливый муж и многодетный отец старался ежедневно уделять время семье. Дети подрастали старшему сыну Стеславу исполнилось уже шесть лет. Второму сыну, Изяславу, было уже почти пять. По заведенной старой традиции оба княжича уже прошли церемонию посажения на коня, и несмотря на, казалось бы, еще совсем юный возраст, они под чутким руководством своих дядек-пестунов уже постигали воинское мастерство и азы управления уделом. И хотяц прекрасно понимал, что не за горами тот день, когда его сыновья Начнут покидать родительский дом и разъедутся на самостоятельные книжения. А пока любящий и любимый Владимир наслаждался редкими моментами спокойной семейной жизни. К осени снова стали поступать тревожные вести из земли Ходота опять дала о себе знать. Новый наместник Василий, которого Мономах оставил в Ростове, так и не смог поймать банду. Поначалу все ограничивалось грабежами, которым подвергались незащищенные путники. Потом аппетиты Хадота и его банды стали расти. Присущее прежде в банде чувство вседозволенности сменилось уверенностью в безнаказанности. Великий князь Всеволод Ярославич требовал от Ростовского наместника жестких мер. Василий активизировал действия по поимке банды и главаря Хадота тоже оказался не из робкого десятка, поэтому не собирался сидеть и ждать своей печальной участи. Получив удачный для себя момент, когда наместник в сопровождении нескольких вооруженных людей охотился вблизи Ростова, банда Хадота напала на Василия и его людей. Всех перебили. Эта новость повергла в ужас весь Ростов. Хадота, его сыны и его единомышленники бросились во все тяжкие. По всей Ростовской земле закипели грабежи, насилие и убийства. Анархия безвластия, как пожар, стремительно охватили всю землю Вятичей. Великий князь Всеволод Ярославич был поражен столь дерзким вызовом его власти. Бывало, что наместники гибли при различных обстоятельствах, но от рук банды грабителей Всеволод не припоминал. Само собой, срочно поскакали гонцы за сыном Чернигов. Всевлад не сообщал подробностей дела, но требовал Владимира прибыть немедленно. Мономах понимал, что-то где-то случилось. Осталось только прояснить, что и где именно. Как и всегда без отлагательств Владимир помчался в Киев. Подробности произошедшего в земле Вятичей возмутили Мономаха. Отец был прав. Нужно идти в эти дремучие леса и с корнем вырвать стремительно распространяющуюся заразу в лице бандитов подобных Хадот и его сыну. Мономах вернулся в Чернигов, объявил дружине о новом походе. На этот раз к выдвижению готовились по всем правилам войны. Все понимали, что теперь речь уже идет не о нескольких грабителях, а о вооруженном, хорошо организованном отряде численность которого была неизвестна. В этот поход Мономах во главе дружины брал с собой сурового ставра. Ратибор оставался командовать дружиной в Черниговской земле, а Лучезар брал на себя все хозяйственные дела Черниговского княжества на время отсутствия своего князя. Наступила зима, вышли из Чернигова. Пока было мало снега и мороз не сильно сковал движение, дошли до Ростова. Там узнали все подробности происходящего в их краях. От местных жителей стало известно, где может находиться эта банда. Таких мест было несколько. Разбойники постоянно меняли свое местонахождение. Мономах разделил дружину: часть возглавил лично, а другую часть поручил Ставру. Январь и февраль прошли в поисках. Все тщетно. Банда хорошо ориентировалась в здешних местах и потаенными тропами всегда уходила от преследования. Мономах и вся его дружина уже устали от этих постоянных слежек и погонь. На поле боя, когда враг стоит против тебя, и то было легче. Метровые сугробы и лютые морозы усложняли поиски. Владимир не сдавался. Он решил для себя и объяснил всей дружине, что эту проблему нужно решить раз и навсегда. А не то эта зараза, как эпидемия может перекинуться на другие земли, вергнуть всю Русь в разбой и хаос. Мономах и Ставро собрали своих воинов в Ростове. Нужно было несколько дней согреться и набраться сил. Вечером разошлись по домам. Рано утром Мономаху принесли вести, где может находиться Хадота и куда он собирается уйти в ближайшие дни. Медлить было нельзя. Князь срочно собрал дружину, сам со своим отрядом помчался в то место, где сейчас должен был находиться Хадота. Ставар с другим отрядом отправил туда, куда банда собиралась в скором времени перейти. Мономах умчался первым. Ставр повел свой отряд через час после князя. Отряд Мономаха прискакал к той деревне, где надеялся поймать Ходоту. Деревню окружили, чтобы никто не смог сбежать в лес. Но опять опоздали. Ходоты и его банды здесь не было, мономах огорчился. Приближалась весна, распутица, скоро нужно было возвращаться в Чернигов или оставаться здесь до наступления лета. Всем было ясно, что с приходом весны в этих дремучих лесах видимость сократится до минимума, тогда шансов поймать бандитов станет еще меньше, чем сейчас. Князя раздражало, что он с дружиной всю зиму потратил впустую. И если сейчас уйти, то еще целый год бандиты будут лютовать в этих краях, а там могут и еще куда-нибудь перейти. Или еще хуже, как известно, дурной пример заразителен, и на разбойничий путь ходоты решат встать другие люди. Это серьезная проблема, и решать ее нужно было раз и навсегда, и чем скорее, тем лучше. Обойдя всю округу, И не обнаружив бандитов Мономах пошел к тому месту, куда Хадота собирался двинуться дальше и где его мог поймать Ставр. И там неудача. Местные жители сказали, что Ставр с отрядом не дождались здесь бандитов и ушли их искать в неизвестном направлении. Делать нечего, Мономах пошел обратно к Ростову. В городе Ставра не было. Прошло три дня, и воевода по-прежнему в Ростов не возвращался. Наконец, вечером четвертого дня Мономах доложили, что Ставр с отрядом на подходе к городу. Князь обрадовался хотя бы тому, что с отрядом и воеводой не случилась никакая беда. При первом появлении Ставра с дружиной Мономах увидел, что их лица чем-то довольны, но посторонних среди них не было. Ни людей из банды, ни ходоты, ни его сына пленными не вели. Здрав будь, княже! Как из трубы рявкнул Ставр: "Домой пора собираться", улыбнувшись, добавил воевода. Мономах вопросительно смотрел на Ставра. Богатырь любя потрепал по холке своего мамонта. "Стой, что ли, яблочко, приехали". Ставр спрыгнул с коня с таким шумом, будто десятипудовый мешок песка скинули с крыши дома. Воевода неторопливо присел на ступенях княжеского крыльца. Поймали мы ли проклятого? с улыбкой сказал Ставр. Да он бести все непросто казался. Пришли, значит, мы в то место, куда княжа отправлял ты нас, а его там нет. Я дозор отправил. «Нет, — Ну, дозорные молодцы у меня проворные. Они одного из банды этой все таки умудрились выловить. Прихворал он бедолага, да и в деревне остался подлечиться. А вот мои лекари Ставр улыбнулся и взяли его за что полагается. Снова улыбнулся Воевода. Притащили его ко мне. Мы, значит, с яблочком к нему поближе подошли. Да как-то получилось, что яблочко ему на ногу. встал и стоит любезный. Ставр кивнул головой на своего коня. Хворый-то этот, что и шайки ходот-то. Как залепетал, как заревещал бедолага. Да так нам все помуслы ходоты выдал. Ходот говорит: хоть и хитрый, а жадность в нем все равно берет свое. Вы верно, его здесь ждали. Да только не дошел он до вас, потому что проведал он, что купец богатый недалеко идти будет. Вот и кинулся его грабить. Ни грамма золота мимо своих рук не пропустит Хадота. "Не грамма золота, говоришь? Не пропустит, смекнул я. А как он узнает об этих купцах?" спросил я этого хворого соловья. "Да у него в каждой деревне есть доверенные люди, они ему и доносят". Я спросил его, знают ли он этих людей, и для пущей убедительности слегка поджал его вторую ногу своим копьем. Тут он мне за всю округу все и поведал. Вот думаю, жадность тебя и погубит, ходожк треклятый. Я с отрядом на коней, говоруна этого с собой прихватили на всякий случай. Жителям той деревни всем видом показал, что пошел на Ростов, а сам петлю удал и в противоположной стороне вышел, Подошел к очередной деревне. У своего нового говорливого знакомца узнал кто там является доверенным человеком Ходоты и отправил без лишнего шума за ним своих ребят. Скоро этот бедолага в одном исподнем дрожал воздымением. Наверное, его яблочко испугал. Усмехнулся богатырь. Побеседовали мы с ним по душам. Так он почти без слов меня понял и сам вызвался помочь. помощь. Помчался он к Ходоте и нарисовал картину Где богатый купец на следующий день будет идти? Хадота, молодец не подвел, позарился на чужое добро и со всей своей сворой, сломя голову помчался за золотишком. он, значит, ладони потирает, до да карман похлопывает, чует, вот-вот ему счастье привалит. А тут вот незадача. Перед ним не золото, а яблочко моё. Да и я с яблочком ненароком там же оказался. ребятишки разбойнички, хотели было кто куда ноги делать. Дорлы да мои промерзли уже все. ожидая их. Быстренько молодцы мои согрелись, а разбойничкам тем тут же век и вышел. Я смотрю, ходот родимый, живучий оказался. Да удачливый! Так у берёзы огромный и притаился, сидит, вздрагивает от чего-то. Наверное, все же княже яблочко страшенько стал в этом походе выглядеть. Раз уж второго человека подряд испугал. Может, гриву ему как заплести? — Глядишь, красивше станет. а, княже? — стал рассмеялся. Так где ход то спросил Мономах. А, забыл совсем. Прости, княже. В голову мысли полезли, как яблочко, с плетеной гривы будет выглядеть. Ставр снова рассмеялся. Ну Вот. Смотрю я на эту березу, такая она красавица, толстая снизу кора почти вся черная и потрескалась в крупные извилистые морщинки. А выше так белым-бела, веточки такие густые, так же как у ивы, почти земли касаются. Вот, бы, думаю, июльским знойным деньком в тени этой красавицы часок другой вздремнуть. Голову ниже опускаю. Хадот-то там сидит. А я уж и забыл про него. Так мне эта березушка люба стала. Как-то дернулся резко на свою беду, хадот этот. Мечом брякать попытался, а оскалом волчьим испугать хотел. Кого только он этими мешальствами пугать взялся, не пойму. Жалился я над ним, подарок сделал ту самую берёзку. Ну, как не всю, конечно. Молодцы мои, выбрали сук потолще, да и связали их воедино. Мы домой приехали, а он там остался висеть. Углушили сно, чтобы людей добрых больше не пугала и не обижала. Мономах нахмурился. Скортывы его до суда-то. Не серчай, княже. Разве этот душегуб и лиходей на веревку себе не награбил? Да за две зимы не набегались мы так, чтобы сук ему потолще подарить. По делом ему лиходею. Пусть земля русская в мире живёт. Это верно, согласился Мономах. Отдохнув пару дней в Ростове и оставив там нового сорокалетнего грамотного наместника Андрея, Мономах повел дружину домой в Чернигов. По устоявшейся традиции Владимир пробыл дома с женой и детьми всего один день, узнал от Тротибора и Лучезара, как обстояли дела в Черниговском княжестве и во всей Руси за время его длительного отсутствия, а потом поехал к отцу в Киев. Увидев Владимира Всеволод Ярославич бросился обнимать сына. Было видно, как стареющий отец истосковался по своей надеже и опоре. Сели обсудить дела в землях Пятичей. Мономах подробно рассказал отцу о тяжелом зимнем походе. Всеволод похвалил сына и дружину за их труды и обещал щедро наградить. Казалось бы, все трудности позади, и на какое-то время можно выдохнуть и расслабиться. Но Мономах читал тревогу в глазах отца. Не успел Владимир спросить, что не дает покоя ему, как всевлац, не вытерпел и выплеснул из себя. Князь Олег Святославич вернулся на Руси и захватил тму -таракань. Отец и сын замолчали. Оба понимали, что с появлением этого амбициозного князя мир на Руси в очередной раз рухнул, не успев полноценно установиться. Что теперь он предпримет, думал Мономах. — как поведет себя. Всеволод встал, заложил руки за спину и стал ходить из стороны в сторону. Было видно, что на душе у великого князя неспокойно. Да и как тут успокоишься, когда не успеваешь потушить один пожар, а уже вот-вот вспыхивает другой. Подождем, отец, обратился Мономах к Сеолоду. Даст Бог он образумился и стал спокойнее. Не будем его трогать, пусть сидит в том таракане. Если же он начнет переговоры какие вести или войско решит собирать для похода, там и будем предпринимать соответствующие меры. Пробыв около четырех лет в Византии, князь Олег Святославич женился там на девушке из аристократического византийского рода Феофании Музалон. Из знатного русского пленника после такой выгодной для него свадьбы князь Олег сразу же превратился в свободного человека, у которого благодаря новым родственникам в Византии появилось немало покровителей. Олег не стал откладывать дела всей своей жизни в долгий ящик, и при первой же возможности, поймав попутный ветер своей судьбы, вместе с супругой на всех парусах двинулся на Русь. Прибыв в Тмутаракань, князь Олег без труда занял этот город и стал единоличным правителем всего Тмутараканского княжества. Утвердившись в городе, первым делом Олег жестоко отомстил пленившим его четыре года назад хазарам и всем тем, кого сам считал виновными в гибели своего брата Романа. Далее, несмотря на то, что вся Русь затаилась в ожидании новой кровопролитной войны, которую, как все считали, сразу же развяжет Олег, Князь обманул их ожидания. Он тихо и мирно правил у себя в Тмутаракане, не выказывая никакой агрессии ни по отношению к Киеву, ни к Чернигову, ни к кому на Руси. На первый взгляд, все должны были обрадоваться такому поведению буйного князя Олега Святославича, но на самом деле все, начиная с великого князя, считали, что это затишье перед бурей. Северл в это время еще чаще стал вызывать мономаха из Чернигова. Он отвлекал Владимира и от хозяйственных дел в своем уделе, и от любимой семьи, в которой к тому времени на свет появился пятый сын, Вячеслав. Тем не менее, опасения по поводу Олега странным образом не подтвердились. Он так и продолжал спокойно княжить у себя в том В хозяйственных хлопотах, семейных заботах и постоянных В поездках в Киев тихо и безмятежно проходило время Черниговского князя Владимира Мономаха.